Прежде чем произошло это соединение, главная армия должна была встретиться с корпусом французских маршалов Мармона и Мортье, оставленным для защиты Парижа, и сразиться с ним. Сражение произошло при Фер-Шампен-Нуазе и покрыло славой русских, и особенно великого князя-цесаревича Константина Павловича. Здесь уместно сказать, что не только он, сподвижник Суворова на Альпийских высотах и в Италии, участвовал в тогдашней войне с Наполеоном, но также великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович в это время успели получить у своей августейшей родительницы давно желаемое позволение приехать в армию. Судьба, однако, не допустила, чтобы их юношеские дни подверглись малейшей опасности. Они приехали во Францию тогда, когда войска союзников уже были на дороге к Парижу, и эта дорога из-за неприятелей, которые могли встретиться на ней, стала опасной. Государь послал известить об этом великих князей. Посланный встретил их в местечке Визуле, уже на французской стороне Рейна. С большим огорчением узнали они о невозможности продолжать свое путешествие в армию и возвратились из Визуля в Базен, в котором оставались до вступления союзных войск в Париж. Это вступление не было слишком легким делом для союзников. Войска, оставшиеся в Париже, и корпуса маршалов Мармона и Мортье Отступавшие перед неприятелями до самых стен столицы защищались с неустрашимым мужеством. Их умолял об этом брат Наполеона, Иосиф, оставленный главным начальником и в случае нападения неприятелей главным защитником Парижа. Чтобы показать, до какой степени Иосиф был настроен сопротивляться союзным войскам, надо сказать, как был встречен французами офицер, посланный государем с первыми мирными предложениями. Это был флигель-адъютант Орлов. Отправляя его, государь сказал следующие примечательные слова. «Поезжай!» Для предупреждения кровопролития уполномочиваю тебя прекратить огонь везде, где надобно, и без всякой ответственности остановить самые решительные атаки, даже победу. Париж, лишенный своих блуждающих защитников и своего великого человека, не может устоять, я в этом убежден. Но даровав мне силу и победу, Богу угодно, чтобы я употребил их для мира и спокойствия Вселенной. Если можем достигнуть этого без боя, тем лучше». Если нет, то уступим необходимости и будем сражаться. Доброй ли волей или силой, на штыках или церемониальным маршем, на разваленных или чертогах, но сегодня же Европа должна ночевать в Париже». Но Орлов не мог исполнить поручение государя. На всем пути его встречали оружейные выстрелы неприятелей и он должен был вернуться, так и не начав переговоров. И французы только тогда решили просить пощады, когда войско союзников, в числе которых основную часть составляли в тот день русские, принудило их к тому упорной битвой на высотах, окружающих Париж. Генералы, отличившиеся в этой битве, были Барклай-де-Толли, Лан-Жерон, граф Милорадович и Раевский. В то время, когда маршалы Мартье и Мармон вынуждены были просить пощады, главного начальника Парижа Иосифа Бонапарта уже не было там. Оставаясь на высотах Монмартра, где происходило главное сражение, до тех пор, пока не показалась вдали армия Блюхера, шедшая на условленное соединение под стенами Парижа, Он выехал из столицы, оставив маршалам следующую записку, написанную в то самое время, когда приближающееся новое войско союзников убедило его в невозможности противиться дальше могуществу, стремившемуся покорить французов. Если господа маршалы, мартье и Мармон не могут удержаться на позиции, то разрешаю им вступить в переговоры с российским императором и князем Шварценбергом, которые перед вами. Войскам отступить на Луару. Эта записка решила судьбу Парижа. Офицер, посланный Мормоном просить о прекращении военных действий и согласия на перемирие, приведен был к нашему государю на Раменвильскую гору в ту самую минуту, когда его величество намеревался отдать своей гвардии приказ идти вперед, чтобы встретить победу, которая уже носилась в воздухе над русским воинством вместе с их двуглавыми орлами» посланный робко приблизился к Александру и исполнил свое поручение. Неизъяснимо сладостно была для русского государя эта минута покорности его гордых врагов. Как была вознаграждена твердость, которую он проявлял во все время своей борьбы с неприятелем, считаемым всеми непобедимым? Эта непреклонная твердость была, может быть, главной причиной невероятных успехов русских в войне с Наполеоном. Император сохранил ее и в эту последнюю минуту, когда принимал мирные предложения парижан. Его Величество сказал посланному от маршала Мармона, что соглашается на его просьбу остановить сражение – но с условием, чтобы Париж был сдан. Иначе, прибавил он, к вечеру не узнают место, где была ваша столица». Такая решительность заставила маршалов не медлить с ответом и не предлагать невыполнимых условий сдачи. Они только попросили дозволения выйти со всеми войсками из Парижа и идти с ними по дороге, которую сами изберут себе. Во всем остальном город предоставлялся великодушию союзных государей, великодушию, вполне оправданному, особенно со стороны русских войск. Величайший порядок сохранялся среди них до такой степени, что нельзя было представить себе, что наши солдаты вступили в столицу того народа, который за год перед тем безжалостно сокрушал в их стране церкви и жилище убивал их жон и детей вступление наших войск в париж представляло прекрасную и самую приятную для русского картину оно было назначено на 19 марта Подготовка к этому вступлению началась не рано утром, а ночью, когда большая часть войска не спала от нетерпения увидеть славную цель своих трудных походов. Государь ночевал в замке Бонди, находящемуся в окрестностях Парижа. В 8 часов утра он выехал оттуда. Прусский король и русская гвардия встретили его на дороге. А в трех верстах от Парижа его встречали многие жители. Все стремились видеть Александра, все спрашивали, где он. И, увидев его, не могли налюбоваться его прекрасной наружностью, надевиться его приветливости. Восхищение, с которым парижане смотрели на русского императора, было так велико, что многие из них на торжественной встрече кричали ему «Царствуйте над нами» или «Дайте нам монарха, который был бы на вас похож».